Прикосновение краю Твой мозг устал воспринимать меня, а мне еще о многом хотелось бы рассказать. Но тебе нужно отдохнуть. Давай еще присядем ненадолго. Мы сели на траву. Анастасия взяла меня за плечи и привлекла к себе. Моя голова затылком коснулась ее груди, ощущая приятное тепло. «Не бойся меня. Расслабься» тихо сказала она и легла на траву так чтобы мне было удобнее отдыхать она запустила пальцы своей руки в мои волосы словно расчесывая их пальцы второй ее руки подушечками быстро касались то лба то виска иногда она ногтями как бы слегка покалывала в разных местах головы все это придало мне ощущение успокоенности и просветленности потом положив руки на мои плечи Анастасия сказала, «Прислушайся, пожалуйста, какие звуки сейчас окружают тебя?» Я прислушался, и мой слух уловил целое множество разных по тональности, ритму и продолжительности звуков. Я стал вслух перечислять их. Пение птиц на деревьях, стрекот и пощелкивание насекомых в траве, шелест деревьев, хлопанье крыльев. Перечислив все слышимое, замолчал, продолжая вслушиваться, и мне это было приятно и очень интересно. «Ты не все назвал», — заметила Анастасия. «Все», — ответил я, но может быть, пропустил что-нибудь незначительное или для меня неслышимое». «Владимир, а разве ты не слышишь, как бьется мое сердце?» — спросила Анастасия. «Действительно, я не обратил внимания на этот звук». «Да». — поспешно сообщил ей. — Конечно же слышу, очень хорошо слышу. Оно бьется ровно и спокойно. Попробуй запомнить интервалы слышимых тобой звуков. Для этого выбери основные и запомни их. Я выбрал стрек от какого-то насекомого, воронье карканье, журчание и плеск воды в ручье. — Теперь я ускорю биение твоего сердца, и ты прислушайся, что произойдет вокруг биение сердца анастасии стало учащаться а вслед за ним участились и ритмы звуков слышимых вокруг повысилась их тональность поразительно это просто невероятно воскликнул я а не что же анастасия так чутко реагирует на ритм в котором бьется твое сердце да Они все, абсолютно все, и маленькая травинка, и большое дерево, и букашечки, откликаются на изменение ритма сердца. Деревья ускоряют свои внутренние процессы, больше начинают вырабатывать кислорода. Так реагируют все растения и животные окружающие людей? Спросил я. Нет, в вашем мире они не понимают на кого реагировать, и вы не стараетесь контактировать с ними не понимаете предназначение этого контакта, не даете им достаточной информации о себе. Подобное может произойти с теми растениями и людьми, которые работают на своих маленьких садовых участках, если люди сделают всё так, как я тебе уже рассказывала. Насытят семена информацией о себе, станут общаться с растениями более осознанно, Хочешь, покажу, какое ощущение будет испытывать человек, имеющий такой контакт? Конечно, хочу, но как ты это сделаешь? Сейчас я подстрою ритм биения своего сердца к твоему, и ты почувствуешь. Она просунула руку мне под рубашку, ее теплая ладонь слегка прижалась к моей груди, ее сердце, потихоньку подстраиваясь, стало биться в одном ритме с моим. И произошло удивительнейшее. Возникло необыкновенное приятное ощущение, словно рядом со мной находились любящие меня родственники и мама. В теле появились мягкость и здоровье. В душе радость, свобода и новое понимание мироздания. Гамма окружающих звуков ласкала и сообщала истину, еще непонимаемую до конца, лишь интуитивно ощущаемую. Все радостные и благостные чувства, когда-либо испытанные мною в жизни, словно слились в единое и прекрасное ощущение. Может быть, именно такое ощущение называется счастьем. Но как только Анастасия стала менять ритм биения своего сердца, прекрасное ощущение стало уходить от меня. Я попросил «Еще, пожалуйста, еще, Анастасия! Я не могу долго так делать!» «У меня ведь свой ритм, но еще хоть немножко», — просил я. И Анастасия снова ненадолго вернула мне ощущение счастья. Потом все ушло, оставив во мне все же частичку приятного и светлого ощущения, виде воспоминания о нем. Некоторое время мы молчали, потом мне вновь захотелось услышать голос Анастасии, и я спросил. «Вот так же хорошо было первым людям, Адаму и Еве? Лежи себе, наслаждайся, благоденствуй, все есть. Только скучно станет, если ничего не делать». Анастасия вместо ответа задала мне вопрос. «Скажи, Владимир, и много людей так же думает о первом человеке, Адаме, как ты сейчас подумал? Наверное, большинство. А что им там делать было в раю?» Это потом человек развиваться стал и придумывать всякое. Труд развил человека. Он и умнее стал благодаря труду. Трудиться нужно, но первый человек был неизмеримо умнее теперешнего, и труд его был более значимым, требовал великого интеллекта, осознанности и воли. Что же делал Адам в раю? Сад возделывал. Так сейчас это каждый садовод может, не говоря уже об ученых-селекционерах. В Библии о деятельности Адама ничего больше не сказано. Если в Библии изложить все подробно, то ее невозможно было бы прочитать за всю человеческую жизнь. Библию нужно понимать. За каждой ее строчкой стоит огромная информация. «Ты хочешь знать, что делал Адам? Я расскажу тебе». Но сначала вспомни, ведь именно в Библии сказано, что Бог поручил Адаму дать название и определить предназначение каждой твари, живущей на земле. И он, Адам, сделал это. Он сделал то, чего не постигли до сих пор все научные учреждения всего мира вместе взятые. Анастасия, а ты сама к Богу обращаешься, просишь у Него для себя чего-нибудь? Что же я могу просить, когда мне так много дано? Я благодарить его должна и помогать ему.